Сделав попытку держаться с достоинством, собравшись силами, покачивая головой из стороны в сторону, мистер Швей посмотрел на Юджина, как ему показалось презрительно и с высокомерной улыбкой. Она смотрит на меня, как на мальчишку, сэр. Я не мальчишка, сэр. Ч -ч -ч -ч Человек из здорования. Они друг другу письма пишут. «По почте! Человеку с дарованием легко достать адрес другой страны. «Ну так достаньте, голубчик!» Юджин повернулся на этот раз не к мебели, а к камину. Высыпая содержимое совка в огонь, он добавил сердцем. «Ах ты, скотина! Достань адрес!» «Принеси его сюда, и получишь на шестьдесят пенсовых порций рома. Выпей их сразу одну за другой, а вось поскорее допьешься до смерти». Внезапно с мистером Швеем произошли следующие перемены. вымест! тот, что второй, нанесли мне оскорбление. И я желаю немедленно объясниться с вами». На чистоту я вызываю вас на бой и предлагаю самые выгодные условия. Поставьте, Саверин, против моего полупенца. Затем мистер Шве расплакался, затем выказал наклонность вздремнуть. Юджин решился на крайние меры. Подхватив каминными щипцами Изношенную шляпу гостя Нахлобучил ее Ему на голову И взяв его за ворот Проводил его по лестнице вниз И вывел за ворота на Флит-стрит Там Юджин повернул его Лицом к западу И оставил одного